Какими они видят других? Большинство немцев преклоняется перед англичанами и с давних времен страдает от неразделенной любви к ним. Для жителей Германии Англия во все времена была непререкаемым авторитетом, образцом поразительных достижений в политической, социальной, промышленной и технологической областях. Немцы считают англичан прекрасными и совершенно безобидными людьми, почти как немцы. Американцы вызывают у немцев восхищение своим не немецким беспечным прагматизмом и раздражают своей совершенно ненемецкой несерьезностью. Соединенные Штаты видятся немцам чем-то вроде директора школы наций, и они испытывают к этой стране, если не любовь, то несомненное уважение. Немцы обожествляют власть. Их любимая присказка – кто умеет подчиняться, тот и сам может стать господином. С итальянцами немцы связывает полное взаимопонимание, поскольку в их истории есть много общего. это глубокая и прочная дружба скреплена войнами, вторжениями и прочими разнообразными формами туризма. Немцы по достоинству оценили сокровища итальянского искусства, итальянскую кухню и пляжи. Что касается Франции, немцы восхищаются ее утонченной цивилизацией и сожалеют о ее плебейской культуре. Французы, возможно, и жизнерадостнее немцев, зато немцы обладают большей духовностью. Несмотря ни на что, франкофилия широко распространена среди немцев, особенно в районах пограничных с Францией. Подобно ребенку, тоскливо взирающему поверх собора, отделяющего сад от улицы, немцы завидуют жителям Средиземноморья, свободе их отношений, древним культурным традициям, теплому климату не только тогда, когда они находятся на отдыхе. Единственная нация, за которой немцы охотно признают неоспоримое превосходство тевтонских добродетелей, это шведы. Ни один немец не станет оспаривать их преимущество там, где речь идет о порядке пунктуальности, прилежании, чистоплотности и педантиз... педантичности. Кстати, немцы никогда не воевали со шведами. Если жизненный опыт чему-то и научил немцев, так это осознанию факта, что вне сообщества нации нет будущего. Нет на земле другой нации, которая бы с такой же ясностью осознавала всю важность совместного существования. Терпимость не просто добродетель, это долг.